Сколько типов интеллекта? Много или один? Наши сомнения в природе инопланетного разума во многом объясняются тем, что еще недостаточно прояснена природа интеллекта на Земле. В этом отношении ученые допускают по меньшей мере две возможности. Либо интеллект — это общая способность, которую можно применять с равным успехом для выполнения радикально отличающихся задач, например, для того, чтобы решать уравнения и ловить на лету теннисный мяч. Либо интеллект состоит из множества различных конкретных способностей. Одна — чтобы решать уравнение, другая — чтобы ловить мяч. Если интеллект носит универсальный характер, то мы все способны выполнять любые задачи, где он может потребоваться. Но у одних людей это получится лучше, чем у других. Напротив, если интеллект — это набор специфических способностей, то определенный тип интеллекта может полностью отсутствовать у какого-либо вида или даже у отдельной особи. Какие выводы следуют из того факта, что некоторые животные — И люди в том числе отлично умеют ловить мяч, но совершенно беспомощны в области математики, а другие наоборот. Кстати, мой пес не способен ни к тому, ни к другому. Его талант явно лежит в какой-то еще неизученной области. Этот вопрос играет решающую роль в понимании природы инопланетного разума. Если интеллект — общая и универсальная способность, различающаяся только количественно, но некачественно, следует ожидать, что ум инопланетян окажется во многом подобен нашему. Однако, если интеллект основывается на конкретных способностях и связан с конкретными проблемами, которые необходимо решать животному, например, для рыбы-брызгуна, это будет задача точно попасть струей воды в сидящее на листе насекомое и сбить его, то вполне возможно, что инопланетный разум будет основан на опыте, настолько фундаментально отличном от нашего, что мы, увы, не сможем не только понять друг друга но даже признать друг друга разумными. Ученые размышляют над этим вопросом много лет. Развивают ли животные множество узкоспециализированных интеллектуальных способностей для решения конкретных проблем в своей среде обитания? Или же интеллект — общее свойство, которое находит широкое применение, в том числе для решения специализированных проблем? Как и любое противопоставление, такая постановка вопроса, скорее всего, неверна. Тем не менее, доводы «за» и «против» каждого варианта в значительной мере проливают свет на то, какие механизмы эволюции могут способствовать развитию интеллекта, а какие нет. Может показаться очевидным, что различные виды в ходе эволюции выработали разные способности — жить в воде или на суше, питаться растениями или охотиться на других животных и так далее. И поскольку проблемы, которые приходится решать в каждой из этих разнообразных экологических ниш, тоже совсем разные, эти животные обладают разными интеллектами, ориентированными на решение их специфических проблем. На первый взгляд это бесспорно. Рыба-брызгун умеет точно попасть струей в насекомое, хотя поверхность воды преломляет свет. Нетопырь умеет ловить летучих насекомых, используя свою феноменальную способность предвидеть их перемещение в трехмерном пространстве. Колония муравьев-листорезов умеет строить гнезда многометровой глубины, в которых есть специализированные камеры, где муравьи разводят специально одомашненный гриб. Разве это не примеры различных типов интеллекта, и разве их можно расценивать как вариации на одну и ту же тему? Однако, если довести эти рассуждения до логического завершения, то придется утверждать, что люди на самом деле не умнее медуз, мы просто умные по-разному. Для большинства людей это утверждение противоречит здравому смыслу. Здесь по меньшей мере можно возразить, что люди выглядят умными в самых разных областях. Мы используем логику, чтобы выстроить научную картину окружающего мира. Создаем уникальные произведения изобразительного искусства и музыки. Успешно используем наши социальные навыки для комфортного проживания в городах и странах с миллионным населением в то время как чуть ли не все способности медузы можно описать словами «умение жить в море». Однако утверждение, что люди по определению умнее медуз, может породить своего рода порочный круг. Если мы изначально исходим из предположения, что интеллект — это то, что характерно именно для нас людей, то неизбежно окажется, что у нас его больше, чем у других животных. Поэтому более объективный подход — разобраться, появление какого типа интеллекта следует ожидать в ходе эволюции и почему, а затем вновь рассмотреть, как это качество распределено в нашей экосистеме. Мнение, что существует единственный тип интеллекта и межвидовые отличия, скорее количественные, нежели качественные, опирается главным образом на результаты исследования человеческой психологии отчасти подтвердившиеся и при изучении других животных. Психологи предполагают, что множество различных параметров интеллекта взаимосвязано. Люди с хорошими математическими способностями часто обладают также способностями к музыке и изучению языков. Значит, как утверждается, существуют какие-то общие процессы в мозге этих «умных людей». Но выводы, сделанные в результате многих первоначальных исследований общего интеллекта или G-фактора, которые восходят еще к началу 20 века, начиная с 1980-х годов, не раз опровергались. G-фактор. От английского General. Общий. Чрезвычайно сложно тестировать человеческий интеллект таким образом, чтобы на результаты не влияли воспитание, социально-экономическое положение и даже культурные предрассудки тестирующего. В лучшем случае наблюдается наивный подход к тестам на интеллект. Им приписывается научная объективность, которой, скорее всего, у них вообще нет, В худшем случае их используют злонамеренно, поощряя дискриминацию и расизм. Идея, что интеллект индивида можно свести к единому количественному показателю типа IQ – intelligence quotient – коэффициент интеллекта – не бесспорно. Имеет ли смысл распространить идею IQ-тестов и на животных, которые в ходе эволюции приспосабливались к решению иных типов задач и используют иные, чем человек, виды информации? Эта мысль выглядит абсурдной. Всякий, кому попадалась видеозапись осьминога, отвинчивающего крышку банки изнутри, чувствует, что это животное просто не может не быть умным. Но ни один тест на IQ не измерит природу и уровень этого ума, его сходство с человеческим разумом и отличие от него. Сторонники теории общего интеллекта приводят один важный довод, связанный с эволюцией интеллекта, и к нему следует отнестись серьезно. Интеллектуальное поведение во многом зависит от нескольких базовых способностей. В первую очередь, это обучаемость, память, и способность принимать решения. На первый взгляд, эти способности довольно просты, но, по-видимому, необходимы для выполнения многих интеллектуальных задач, с которыми сталкиваются животные, включая нас, людей. Известно, что огромное количество разнообразных видов можно обучить определенному поведению. Так крысы учатся находить дорогу в лабиринте, а рыбы распознавать лица. Те же психологические методы, с помощью которых вы обучаете свою собаку команде «сидеть», можно применять и для того, чтобы выручить петуха кататься на скейтборде. Как известно, в 1897 году Иван Павлов установил, что у собак можно выработать реакцию на совершенно нейтральный сигнал, например, на звонок колокольчика, как на предвестник вознаграждения. Услышав звонок, собаки пускали слюну, потому что начинали ассоциировать его с лакомством. Но сам звонок никак не связан с пищей, так что эта реакция не может быть инстинктивной или выработанной в процессе эволюции. Хотя что может быть полезнее с точки зрения эволюции? Если вы умеете предсказывать появление пищи по каким-то сигналам, которые сами пищей не являются, вы явно играете на опережение и получаете преимущество перед конкурентами. Вскоре после экспериментов Павлова ученые открыли другую поразительную особенность поведения, по-видимому, общую для всех животных. Животное может научиться изменять поведение, чтобы получить полезный результат даже если это новое поведение само по себе нейтрально. Никто не удивляется тому, что собака умеет добывать пищу, разыскивая ее. Это всего лишь эволюционная адаптация. Но можно также обучить собаку выполнять команду «сидеть» в обмен на еду. Тот факт, что собака может научиться добывать еду, просто садясь, поразителен. Сидение не имеет никакого отношения к поиску пищи. С поведенческой точки зрения оно нейтрально. Очевидно, что собака установила связь между собственной реакцией на команду сидеть и появлением пищи. Она обучилась новому способу добывать еду благодаря гибкости мышления. Подобная гибкость и есть, очевидно, ключевая составляющая того, что понимают под интеллектом. Как ни способность к обучению чрезвычайно распространена среди земных животных. Обучаются млекопитающие, например, собаки и обезьяны. Птицы обучаются распознавать хищников, наблюдая за реакциями других птиц. Рыбы определять богатые кормом места по поведению других рыб, успешно добывающих пищу. Даже насекомые способны обучаться, несмотря на то, что мозг у них крохотный. Недавно исследователи научили пчел играть в футбол, забрасывать миниатюрный мячик в ворота в обмен на вознаграждение в виде сиропа. Широкое распространение и разнообразие форм научения у земных животных равно как и его очевидные эволюционные преимущества, наводят на мысль, что способность ассоциировать определенные действия с определенным результатом почти наверняка является универсальным признаком интеллекта. Если у инопланетных животных развился интеллект для решения инопланетных проблем, то у них должна была развиться и способность ассоциировать действия с результатом. Ассоциативное научение, так это называется, должно быть универсальным явлением. Обучаемость — весьма интересный критерий интеллекта. Обычно мы не считаем животных умными, если они следуют чисто инстинктивным побуждениям. Когда лягушка ловит насекомых языком, она, несомненно, делает нечто умное, но в то же время она всего лишь демонстрирует инстинктивное поведение. Гибкость мышления, связанная с освоением чего-то нового, явно имеет иной характер и интуитивно воспринимается как предпосылка интеллекта. Может быть, это и есть универсальное определение? В таком случае, возможно, интеллект — это не более чем обучаемость, применительно как к земным животным, так и к инопланетянам. Большинство биологов-эволюционистов не согласятся, что на этом поиске ответа на данный вопрос можно завершить. Наблюдения за поведением животных в реальном мире дают картину, во многом не похожую на ту, что сложилось в стерильных лабораториях Павлова и его последователей первой половины XX века. Хотя образ ученого в белом халате с блокнотом, наблюдающего за тем, как крыса бегает в лабиринте и преобладает в расхожих представлениях о науке, он далеко не полон. Руководствуясь вполне логичным желанием докопаться до базовых основ поведения и устранить все возможные отвлекающие факторы, не имеющие отношения к делу, ученые помещали животных в строго контролируемую среду и давали им конкретные задания. Научный эксперимент всегда упрощение, но упрощение иногда ведет к ошибкам. Животные эволюционировали не в научной лаборатории, а во внешнем мире, где на них обрушивается головокружительное разнообразие сенсорных стимулов, которые, что существенно, несут противоречивую информацию. В реальной жизни крысам никогда не приходится выбирать между двумя одинаковыми дорожками, ведущими лишь налево и направо, и эволюция, безусловно, не приспособила их к такому выбору. Результаты изучения поведения животных в дикой природе часто противоречат данным, полученным в психологических лабораториях, и споры об обоснованности выводов по итогам подобных экспериментов продолжаются по сей день. Ключевой факт для нашего поиска универсальных основ интеллекта то, что в естественной среде разные виды животных ведут себя не одинаково. Умственные способности, необходимые шимпанзе для выживания в лесах Восточной Африки, значительно отличаются от тех, которые требуются вороне на острове Новая Каледония в южной части Тихого океана. Оба вида умны. Они входят в число самых умных животных на планете. Но одинаков ли их интеллект? Изучение поведения животных в дикой природе ставит два неудобных вопроса, подвергая сомнению теорию, по которой интеллект всего лишь общая способность к обучению. Во-первых, наблюдение за невероятно высокоразвитым и сложным поведением таких животных, как шимпанзе и новокаледонские вороны, заставляют усомниться в том, что всякий интеллект в животном царстве проистекает из одной и той же общей способности. В 1960 году Джейн Гуддалл описала, как шимпанзе изготавливают орудия из палочек, чтобы добывать из гнезда термитов. Своим открытием она пошатнула основы предполагаемой уникальности человека, мы были убеждены, что являемся единственным видом использующим орудия открытие джейн гуддал выпустила джинна из бутылки новокаледонские вороны достаточно невзрачные птицы обитающие на острове новая каледония владения франции на юге тихого океана они тоже изготавливают орудия, берут прутики и с помощью клюва придают им нужную форму, чтобы приспособить для извлечения насекомых из древесных ходов. Более того, недавно было обнаружено, что эти вороны обладают еще более удивительной способностью. Они умеют делать орудия для изготовления других орудий. В экспериментах, правда, в лабораторных условиях, Птицы использовали короткую палочку, чтобы добыть более длинную, необходимую, чтобы добраться до пищи. Эти вороны умеют также делать выбор между орудиями, которые подходят или не подходят для их целей, и даже могут клювом придавать орудиям различные формы, в зависимости от характера, поставленной перед ними задачи. Мы не только не единственные, кто изготавливает орудия, Мы даже не единственные, кто использует при этом технологии. Нет сомнений, что речь в этом случае идет об интеллекте. Но вспомним, что последний общий предок, ныне использующих орудия шимпанзе и ворон, жил 320 миллионов лет назад, в те времена, когда на суше царили леса гигантских папоротников и гигантские насекомые, в том числе стрекозы, с почти метровым размахом крыльев. От этого общего предка происходят все млекопитающие от землеройки до кита, а также все современные рептилии и птицы. Если интеллект унаследован от общего предка, он должен присутствовать у всех или хотя бы у большинства потомков. Так почему же не все птицы, млекопитающие и рептилии настолько умны? Возможно ли, чтобы интеллект шимпанзе и новокаледонской вороны был унаследован от этого древнего предка, а огромное большинство других круп животных, включая ящериц, черепах, канареек, опоссумов и антилоп гну, его просто утратило? Конечно, нет. Единственное правдоподобное объяснение состоит в том, что и шимпанзе, и вороны развили свой исключительный ум независимо, как и многие другие виды, в их числе дельфины, которые коллективно охотятся, загоняя рыбу на мелководье, обезьяны-капуцины, разбивающие орехи камнями, и, конечно, мы, люди, со всеми нашими способностями к решению всевозможных проблем. Интеллект постоянно эволюционирует, приспосабливаясь к конкретным нуждам. Это не просто признак, унаследованный от живших на заре времен предков. Закономерности, которые мы наблюдаем, неоднократное возникновение интеллекта в ходе эволюции для решения конкретных проблем в разных областях, убедительно свидетельствует о том, что на разных планетах по всей галактике у инопланетных животных тоже будет развиваться интеллект, способный решать, их проблемы. Земные существа в этом смысле не уникальны. Эта конвергентная эволюция интеллекта наводит на мысль о том, что у разных видов могут действовать разные механизмы. Вряд ли некий унаследованный общий интеллект привел к впечатляющим достижениям одновременно у ворон и шимпанзе, Скорее, эти два вида развили свои специфические способности из совершенно независимых элементов поведения, возможно, при участии разных систем чувственного восприятия мира или благодаря надстройкам над разными мозговыми структурами, не имеющими между собой ничего общего. Эта мысль приходится по душе биологам-эволюционистам, поскольку общие способности — тот же общий интеллект. Труднее объяснить с эволюционной точки зрения, чем специализированные способности. Зачем животному в ходе эволюции приобретать способность что-то делать хорошо вообще, если оно может приобрести способность делать что-то конкретное гораздо лучше? Специалисты выполняют свою работу лучше, чем мастера на все руки. Поэтому операции на мозге делает нейрохирург, а не терапевт. Следовательно, Если воронам нужно извлекать насекомых из-под коры, они могут развить этот крайне специализированный навык использования и изготовления орудий, и он явно будет для них очень полезен. А вот вырабатывать умение приспосабливать орудия для ловли насекомых к другим ситуациям, ситуациям, с которыми ворона в жизни никогда не столкнется, по-видимому, просто невыгодно. Если от этого не повышаются шансы на выживание самой вороны, численность и успешность ее потомства, то механизм, позволяющий этому умению сформироваться, просто не возникнет. Вторая проблема, связанная с гипотезой, согласно которой общий интеллект является единой валютой интеллекта как такового, здесь на Земле и во всей Вселенной. Заключается в том, что в основе многих видов поведения, которые мы расцениваем как признаки ума у животных, явно лежат отдельные и специфические механизмы работы мозга. Птицы обладают прекрасной способностью к обучению, это правда, и птичье пение — очевидный тому пример. Но птицы способны обучаться как минимум двум различным типам навыков, которые требуют двух разных типов интеллекта. Многие виды певчих птиц обладают врожденной способностью петь, но если выкармливать птенцов, не позволяя им услышать песни других особей, они вырастут так самостоятельно и не научившись петь по-настоящему. Ясно, что пению они должны учиться. Некоторые виды способны на самые удивительные достижения песенной аранжировки. Они запоминают мелодии, огромной сложности, состоящей из сотен различных элементов. Когда я работал в университете Теннесси, всякий раз по пути на работу, я невольно останавливался послушать несравненные концерты многоголосого пересмешника. Эта птица имитирует песни десятков видов других птиц, если не целой сотни. Один самец может пропеть несколько кален песни странствующего дрозда затем переключиться на пение голубой сойки, затем каролинского крапивника, потом поползня, и так до бесконечности. Подобное поведение не запрограммировано генетически. Каждый самец заучивает песни тех птиц, которых он слышит поблизости, пока подрастает. Это, безусловно, впечатляющий уровень обучаемости, а значит, интеллекта. Однако многие виды птиц обладают способностями к запоминанию и обучению, природа которых существенно иная. Некоторые птицы, обитающие в условиях теплого лета и холодной зимы, собирают пищу, когда она доступна, а затем прячут или запасают ее в различных местах, чтобы обеспечить себе ресурс на голодный сезон. Черношапочная гаечка, обитающая в скалистых горах Северной Америки, может запрятать буквально тысячи сосновых семян в разных точках и затем через несколько недель забирать их поочередно. Удивительные возможности памяти явно превосходящие человеческие. А изучение крохотного мозга этих поразительных созданий показывает, что какие бы процессы ни происходили в их умишках, эти процессы совсем не похожи на те, которые задействованы при заучивании песен. Известно как минимум, что за запоминание местоположения спрятанной пищи у птиц отвечает не та же часть мозга, что за обучение песням. Пение связано с небольшой специализированной структурой мозга, которой нет у других видов, не столь одаренных в музыкальном отношении, что неудивительно, ведь если они не поют, значит она и не нужна. Напротив, способность запоминать, где спрятана еда, может быть важна для всех видов и связана, по-видимому, с гиппокампом, отделом мозга, который есть у всех позвоночных, включая человека. У особей, выделяющихся своей способностью запоминать местоположение запасов, этот отдел увеличен. Есть весьма интригующие данные, что среди людей, увеличенным гиппокампом, обладают лондонские таксисты, которым приходится держать в голове все возможные маршруты по многочисленным улицам столицы. Инопланетные существа с совершенно иным строением мозга вряд ли у них имеется гиппокамп могут обладать специфическими способностями к научению, с которыми будут связаны столь же специфические и неизвестные нам области мозга, сформировавшиеся в ходе эволюции специально для этих целей. Итак, в отличие от общего интеллекта, эволюцию специализированных способностей к научению с точки зрения биологов объяснить весьма просто. Гаечки, которая запоминает больше мест, где спрятаны семена, в меньшей степени угрожает голодная смерть зимой. Нет сомнения в том, что появление интеллекта, заточенного под конкретную цель, неизбежно, и он, безусловно, существует на любой планете так следует ли нам отбросить любые представления об общем интеллекте и утверждать, что интеллект каждого животного есть то, что специфично для его вида и его экологической ниши? Может быть, определение универсальных признаков интеллекта — мираж, за которым не стоит гнаться? Наиболее убедительное объяснение состоит в том, что общий интеллект возникает в ходе эволюции для того, чтобы интегрировать различные типы специализированного интеллекта. Некоторые животные демонстрируют по-человечески умное поведение, когда, подобно нам, воспринимают множество разнообразных факторов окружающей среды и обрабатывают эти данные самыми разными способами, приходя к обобщенному выводу. Ученые все чаще рассматривают иерархическую модель интеллекта, в которой различные способности интегрируются на различных уровнях. Каждая из этих способностей помнить, где спрятаны семена, или как петь песню, сама по себе продукт давления отбора. Однако если условия окружающей среды особенно непредсказуемы, каждая из этих способностей может быть задействована в комбинации с другими, и благодаря синергетическому эффекту полученный результат будет больше, чем просто сумма его компонентов. Я убежден, что это оптимальный подход, позволяющий предвидеть, какой интеллект мы встретим на других планетах. Инопланетные животные, скорее всего, будут обладать специализированными способностями, аналогичными тем, что есть у наших животных. Конечно, в том случае, если экологические условия на этих планетах будут аналогичны земным. На планете с сезонным климатом животные будут запасать пищу. На планете, где пища труднодоступна, они будут использовать орудия. Но инопланетянам, которых мы обычно называем разумными, то есть теми, чье технологическое развитие позволяет им вступить с нами в контакт, В ходе эволюции пришлось бы интегрировать специализированные способности и научиться применять их к новым, уникальным ситуациям. Существа, которые смогут объединить умение запасать пищу с умением изготавливать орудия, осознавая при этом, что и то, и другое дает им принципиально иные возможности, чем просто возможность прятать семена или выуживать личинок, и станут теми, кто рано или поздно сумеет построить космический корабль.